Интерлюдия. Вернувшись вечером в деревню, шаман приказал никого к нему не пускать и уединился в спальной части своего шатра. Там, под заменявшими ему кровать шкурами, мудрейший отыскал тетрадь, в которую во время обучения в Ковене переписал перечень магических проявлений одаренных. Сначала нашел все о целительских и внимательно два раза перечитал. Тени ушедших. Почему вы так щедро наградили никчемного Ашида? совершенно недостойного таких даров. Из записей следовало, что умение одаренного излечить даже царапину при правильном обучении позволяло взрастить сильного целителя. Шаман уже сумел воочию убедиться, что изгой за считанные секунды справился с глубоким порезом. А из таких одаренных получались великие целители. Если бы шаман привел этот самородок в Ковен, наверняка бы получил тень какого-то из великих и ни одну нить жемчуга. Скорее всего, его из этой захудалой деревеньки перевели бы в место получше. Погоревав с минуту, он продолжит листать тетрадь и к своей досаде обнаружил запись о второй способности — отпугивать животных. «Я отказываюсь в это верить. Он сможет подчинять себе магических животных, но как это могло произойти? Может, Ашит нашел некую тень? Так-так, а ведь ее же можно отобрать!» Для этого мне нужен Дрек. Они-то мастера на подобные трюки. Шаман распорядился вызвать к себе помощника, но того не оказалось в деревне. Лишь утром мед вошел в шатер шамана. Новости есть? Выяснить удалось немного мудрейший. По ту сторону границы у Платона и Ашида возникли серьезные проблемы с городскими властями. Мне не удалось перехватить ни того, ни другого. Они оба покинули заставу и отправились в степь. Какие проблемы? Люди графа жаждут прибрать их к рукам, как особо одаренных. Капитан пограничников послал обоих в степь, но даже здесь парни ищут прибывшие в Ибериум гвардейцы графа. Значит, обратный путь на заставу им заказан? Обрадовался шаман, мысленно потирая руки. Да, мудрейший. До тех пор, пока люди графа не покинут Ибериум. Что насчет Дрэга? Видел следы его лошади, он до сих пор в степи. А вскоре к нему присоединятся соплеменники. Да, степь вот-вот пробудется, поэтому на задание у тебя всего два дня. Первое, найди Дрэга и доставь его ко мне живым. Второе, узнай место, где спрячутся Изгой и его приятели. Относительно последнего даю подсказку: начни поиски среди проклятых руин. Сегодня я сам наткнулся там на Изгоя. А еще учти что он умеет пугать животных, от его взгляда они в ужасе разбегаются. «Отправляйся сейчас же!» Выпроводив помощника, шаман вызвал телохранителей. «Позовите ко мне старосту!» Мудрейший нечасто разговаривал с главой деревни, поскольку эти двое конкурировали за власть в селении. Шаман старался при любом удобном случае подчеркнуть свою незаменимость. Он постоянно напоминал, что только его защита от проклятых духов спасает деревню и ее жителей от увядания. Однако сейчас ему самому требовалась помощь старосты. «Приветствую тебя, Арит. Присаживайся», — пригласил гостя хозяин шатра. «Добрый день, мудрейший. Чем обязан приглашением?» Староста был высоким статным человеком, но обладал не только физической силой. Он умело руководил охотниками и строго следил за порядком в деревне. «Тебе, наверное, уже рассказали о нашей встрече с изгоем?» «Да, во всех красках. Он действительно стал целителем». «Сначала я именно так и подумал», — после небольшой паузы ответил шаман. Когда же велороги от его взгляда кинулись на утек, то сообразил, что дело в иллюзии. Изгой постарался нас убедить, что стал избранным а на самом деле, как пустышкой был, так ею остался. А как он тогда сумел вылечить троих наших парней, которые пострадали при падении? Так ведь он не один там был. Думаю, Охотников излечил настоящий целитель. А Морок показал изгоя. Ты же помнишь, я лично поставил ему печать изгнанника. О каком даре после этого может идти речь? Только иллюзорный ему и подвластен. Я специально просмотрел записи. Шаман кивнул в сторону тетради. Староста с минуты обдумывал все сказанное, после чего вздохнул и спросил. «И что ты от меня хочешь?» «О моих наблюдениях никому не рассказывай. Пусть люди считают, что Аши ты вправду одаренный, но сам будь с ним осторожен. Мало ли, вдруг заявится. Опасаясь как бы в отмеску за изгнание, он не начал вредить деревне. Если станет стращать велорогов и другой скот, их же потом не выловишь в степи». Я тебя услышал, шаман. В таком случае не лучше ли сразу сообщить охотникам об опасности? Не знаю, Арит, не знаю. Мне бы сначала хотелось поймать изгоя и отвезти его на ковен шаманов. Там бы его вывели на чистую воду. Тогда и остальным можно всю правду сказать. Я в твои дела не лезу, мудрейший. Действуй, как знаешь. Скоро у нас и без ошида хлопот прибавится. Да. С пробуждением в степи могут нагрянуть дрэги. Я собираюсь нынче же заняться магическими ловушками. То будет правильно, мудрейший? Наши охотники с утра ловчие ямы подлатали, да несколько новых выкопали. Дрэги не должны пробраться незамеченными. Они поговорили еще пять минут, и староста покинул шатер. Если изгой вздумает вернуться в деревню, рады ему тут не будут, но и не убьют. Староста наверняка попробует повязать Ашида и передаст мне, а уж потом я решу, что с ним делать.